Глава девятая. Петроград. Город Воронов. Весной 1921 года, как раз к весеннему севу, Николай Иванович переехал в Петроград с группой саратовских сотрудников. Гражданская война закончилась, революция подошла к критической черте. В Петрограде и других городах страны не прекращались массовые демонстрации и забастовки. Народ требовал отменить продразверстку, политику периода гражданской войны по реквизиции излишков зерна. Кронштадтский мятеж в военно-морском гарнизоне был жестоко подавлен. Большевикам пришлось сменить курс. Ленинская новая экономическая политика, НЭП, разрешила торговлю продовольствием и потребительскими товарами и принесла относительный мир в сельскую жизнь. Но этот разворот был сделан слишком поздно и не смог предотвратить страшный голод 1921-1922 годов. 5 марта 1921 года к Петроградскому Перрону подошел паровоз из Москвы, тянувший товарный состав. Когда двери теплушек раздвинулись, на платформу спрыгнул Николай Вавилов и десять его молодых саратовских учеников. В основном это были женщины в черных шерстяных платьях до полу и темно-серых пальто. Елены Барулиной, его возлюбленной Леночки, среди них не было. Она приедет спустя два месяца со следующим десятком саратовцев. Первые прибывшие, измученные, голодные и продрогшие, выгружали на перрон свои тощие узлы с пожитками. Провизии, которую они в начале февраля набрали в дорогу, хватило только до Москвы. Поезд шел на север, и под конец пути температура в вагоне была минусовая. Чтобы согреться, путешественники плотно сбивались вместе, как ягнята в хлеву. Во время бесчисленных остановок они видели на станциях разбитые паровозы и сломанные вагоны, которые лежали вдоль железнодорожных путей, как немые свидетели всеобщего хаоса. И все же путники были в приподнятом настроении. Все они прониклись вавиловским энтузиазмом. Они были готовы влиться в оставшиеся ряды петроградской интеллигенции. Чтобы скоротать время, они всю дорогу пели песни, в том числе собственного сочинения, про любимого профессора Николая Ивановича, про то, как он покорит научное сообщество Петрограда и как Невский проспект, переименованный после революции в проспект 25 октября, опять переименует, на этот раз, проспект гомологических рядов, в честь знаменитой теоретической работы Вавилова о вариации растений. Когда они выгрузились из поезда, Петроград предстал перед ними таким же, каким его видел Вавилов в свой краткий приезд в 1920 году. Колыбель революции разрушалась. Надежды интеллигенции на то, что с отъездом большевиков в Москву город на Неве превратится в свободный буржуазный рай, остались мечтами. Население Петрограда, когда-то Великого Санкт-Петербурга, уменьшилось до трети от дореволюционных 2,3 миллиона человек. Атмосферу тихого отчаяния передал в своих литографиях Мстислав Добужинский, который рассказывал, «На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, и я постарался посильно запечатлеть,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 Молодая поэтесса Петрограда Анна Ахматова сочиняла стихи о чувстве безнадежности. «Еще на Западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах горят, а здесь уж белые дома крестами метят и кличет воронов, и вороны летят». Петроградская интеллигенция была измучена анархией гражданской войны и в страхе ожидала новых решений советской власти. В 1918 году Ленин перенес столицу в Москву. Он презирал интеллигенцию, презирал институты бывшей России и хотел как можно быстрее сменить их. В 1919 году он писал своему товарищу Максиму Горькому «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и клепнут», в борьбе за свяжение буржуазии и ее пособников-интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а овно. Лозунгом большевиков было «культуру и образование в массы». В большевистском сознании многие профессора и академики автоматически считались врагами советской власти. Многих из них преследовали. Арестовали, судили или расстреляли в первые волны красного террора в годы Гражданской войны. Среди первых жертв оказался известный биолог и цитолог Николай Константинович Кольцов. Его арестовали за то, что ранее, до захвата власти большевиками, он состоял в партии кадетов, конституционно-демократической наиболее влиятельной либеральной политической партии. Жизнь ему спасло только вмешательство Горького, который обратился напрямую к Ленину. Анархия и неопределенность гражданской войны вынудили сотни ученых бежать за границу. Этот исход обогатил Европу и Америку в такой же степени, в которой оскудела Россия. Один из известных ученых, авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский, поселился в Соединенных Штатах. Молодой химик Георгий Богданович Кистяковский также эмигрировал в Америку, где много лет спустя стал советником президента Дуайта Эйзенхауэра по науке и технике. Биолог Владимир Георгиевич Коренчевский увез свой талант в Великобританию. На Запад также бежали многие художники, писатели и музыканты. Стравинский, Прокофьев, Рахманинов, Шагал, Кандинский, Набоков, Павлова, Баланчин и другие. Даже Максим Горький на это опасное время нашел себе пристанище в Европе. Несмотря на омерзение, которое он питал к интеллигенции, Ленин отдавал себе отчет в том, что буржуазные специалисты, получившие образование при царизме, нужны стране. Они работали в нескольких сотнях институтов и исследовательских лабораторий, многие из них в Петрограде. Такие высококвалифицированные ученые и инженеры могли бы помочь строить социализм в России и наладить работу в стране. Ленин до поры до времени был готов дать им некоторые поблажки. Специалисты, которые, подобно Вавилову, пошли на сотрудничество с большевиками, получили щедрую на фоне скудных ресурсов того времени, поддержку, было создано несколько крупных новых исследовательских институтов, включая постоянную атомную комиссию. Ее организовали физики, позже сыгравшие важную роль в советской программе по созданию атомной бомбы. Государственное спонсорство подобной инициативы стало новым словом в международной науке. В Европе и Америке научным исследованиям в университетах не требовалось согласования с правительством. Научные специалисты получили доступ к куда более роскошным помещениям, чем при царе. В Петрограде им достались брошенные дворцы и дома аристократии, бежавшей из страны. Им также были предоставлены дополнительные привилегии. В декабре 1919 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР Высшего органа государственного управления в подчинении Политбюро ЦК РКП большевиков об улучшении положения научных специалистов специалистам научных отраслей в надежде удержать их от эмиграции предоставили усиленное довольствие пайки и топливо. Таким образом, в стране сохранялась прочная научная база для быстрого роста промышленности и сельского хозяйства. У молодого профессора Вавилова В мыслях не было покидать Россию. Он готовился воспользоваться благоприятными возможностями, предложенными большевиками. На платформе Петроградского вокзала, как всегда неутомимый Николай Иванович организовал своих лаборантов и практикантов разгружать ящики с ботаническими сокровищами. В его глазах научная работа должна была продолжаться и в войну, и в голод, и во времена изобилия. В соседней теплушке была его упакованная коллекция семян, включая те редкие сорта пшеницы и ржи, которые он с такой заботой привез из Ирана и из Памира. Тут были книги, научные журналы, микроскопы и другое оборудование из Саратовской лаборатории. Неподъемная тяжесть для его группы помощников. Словно из-под земли, волшебник Вавилов добыл пару лошадей, запряженных в телеге саратовцы погрузились и двинулись в путь по Невскому. Мимо них медленно проплывали остатки былой гордости XVIII -го и XIX веков, великолепные фасады зданий, за которыми банкиры и знать когда-то вершили дела. Наконец, они добрались до скромной конторы отдела прикладной ботаники и селекции. Вавилов заранее знал, что его там ожидало. Еще в феврале он получил в Саратове телеграмму о том, что возможны большие затруднения с квартирами, мебелью и продовольствием для вновь приезжающих. Заказы столов, табуретов не исполняются. Книжных шкафов нет, денег не дают. Отдохнуть с дороги не удалось. Когда они зашли внутрь, им открылась, по словам одного из ассистентов, картина почти полного... Словно после нашествия неприятеля разрушения в помещениях. Мороз, трубы отопления и водопровода полопались, масса материала съедена голодающими, всюду пыль, грязь, и только кое-где теплится жизнь. Видны одинокие унылые фигуры технического персонала, лишившегося руководителя. Академические институты только-только начинали ценить свои вновь обретенные привилегии. Несколько институтов уже въехали в новые помещения, заняв опустевшие дворцы царских времен. Географический институт, например, перевез свои карты и коллекции во дворец великого князя Алексея Александровича. Прожив в Петрограде неделю, Николай Иванович написал коллеге в Саратов «Хлопот миллионы». Воюем с холодом в помещении, за мебель, за квартиры, за продовольствие. Должен сознаться, что малости трудновато налаживать новую лабораторию, опытную станцию и устраивать 60 человек персонала. Набираюсь терпения и настойчивости. неделя три пройдут в устроении, а там посев. Надо доставать лошадей, орудия, рабочих. Наладить ее работу много труднее, чем в Саратове. Устраивая с грехом пополам быть сотрудников, сам Николай Иванович иногда по несколько дней толком не ел. Жена одного петроградского профессора вспоминала, как Вавилов зашел как-то вечером к ним домой и принес маленький кулек пшена и кусочек бекона. Он попросил приготовить поесть, а затем признался, что это первая горячая еда за неделю. Вскоре после приезда Вавилов нашел новое помещение для отдела прикладной ботаники. Великолепный дворец, построенный в XIX веке на Исаакиевской площади для царского вельможи и для Министерства земледелия. Это одна из самых престижных площадей в городе, раскинувшаяся перед Золотокупольным Исаакиевским собором. Он также выбрал место для опытной фермы в Пушкине, приблизительно в 30 километрах от Петрограда, на территории царского летнего дворца в царском селе. Его штаб-квартирой стал загородный дом в английском в стиле с деревянными балками под потолком, с кровлей, покрытой нехарактерной для России красной черепицей, и великолепной дубовой лестницей. Весь дом в разобранном виде, включая кирпич и черепицу, пришел по морю в подарок от британской королевы Виктории ее крестнику, великому князю Борису Владимировичу. К дому прилегали конюшни и роскошная огромная теплица, в которой Вавилов незамедлительно приступил к выращиванию саженцев. Он писал своему другу Уильяму Бетсону в Англию. «Много времени у меня отнимает организация нашей новой экспериментальной станции в окрестностях Петрограда. Возможно, вы удивитесь, услышав, что загородный дом, в котором мы живем...» Много лет тому назад был подарен покойной королевой Викторией и ее крестнику. Сельский пейзаж живописен. К сожалению, в течение четырех последних лет основные здания были заняты товарищами. Пока Вавилов обустраивался в Петрограде, в Москве открылся 10 съезд РКПБ. Это был поворотный момент в истории молодого советского государства который на недолгое время принес улучшение в положение с распределением продуктов и в агрономические исследования. Уже с начала февраля в Центральном комитете Компартии раздавались голоса в пользу компромиссной экономической стратегии, но ей противился Троцкий и другие большевики догматики. На Десятом съезде Ленин предложил новую экономическую политику, известную затем как НЭП. В рамках этой политики государство сохраняло монопольный контроль над командными высотами, финансами, крупной и средней промышленностью, транспортом, оптовой и внешней торговлей. Частному предпринимательству позволили закрепиться внизу пирамиды, в том числе заняться производством и продажей продуктов питания. На смену принудительному изъятию излишков продовольствия во время гражданской войны пришел фиксированный налог, выплачиваемый в натуральной форме пропорционально урожаю, особенно на основные продукты, такие как зерно и картофель. Таким образом, была упразднена государственная монополия на производство зерна. Крестьянам неожиданно позволили распоряжаться теми продуктами, которые у них оставались после уплаты налога. Введение золотого червонца быстро стимулировало экономическое развитие и положило начало революции в науке и культуре. Ленин лично участвовал в вопросах финансирования научных проектов и институтов. Заброшенное в военное время международное научное сообщество восстанавливалось. Для Вавилова это послужило отличным импульсом. В течение следующих восьми лет ученым разрешался выезд за границу, разумеется, по согласованию. Стали выделяться средства на исследовательские экспедиции Вавилова. В 1920 году за границу отправились всего 10 ученых Академии наук. Два года спустя за рубеж съездили уже 17 человек, а в 1926 году — 44. Заметно увеличились государственные субсидии на научные исследования. Росло и число публикаций. Сравнительно обеспеченные семьи теперь могли найти на рынке продукты, которые исчезли во время гражданской войны: цветную и брюссельскую капусту, спаржу и парей, морковь и зеленый горошек. Немецкие и французские кондитерские стали продавать выпечку: эклеры, пирожные с пролине и другие забытые кондитерские изделия венские булочки, ктифуры и рожки с кремом пробудил старые предпринимательские инстинкты и улучшил жизнь многих простых россиян. Но он не смог стать панацеей. Внезапный всплеск свободной торговли продовольствием был не в силах предотвратить надвигающийся голод, который оказался самым жестоким за всю российскую историю. Урожай 1918-1919 годов был плох, Когда в 1921 году по окончании Гражданской войны появилась надежда собрать урожай получше, случилась опустошающая засуха. Все долгое лето жара иссушала поля пшеницы, и урожай составил лишь 36,2 миллиона тонн, половину обычного довоенного уровня. Ленин проглотил свою гордость и принял международную продовольственную помощь большей частью из Америки. Проявление великодушия со стороны нации, которая останется дружеской еще целое поколение, затронуло и Вавилова. Молодое советское государство командировало его в США изучить американское земледелие и закупить семена, пригодные для посева на богатой российской пашне, которая использовалась недостаточно эффективно.